Глава двадцать вторая «Приветствую вас, подданные мои!» Народ дружно выдохнул слава королю Рольфу Второму. «Сегодня, когда весна вступает в свои права, несет миру обновление в день первого весеннего бала, я хочу поздравить вас!» Еще десять минут торжественной речи, в течение которых... Я осторожно рассматривала гостей, а потом зацепилась взглядом за бесподобную заколку из золотой скани в волосах стоящей впереди дамы. Мне было сложно принимать серьёз всю эту помпезность. Понятно, что другой мир, иной менталитет и традиции, но проникнуться эпохальностью события не удавалось. Вы будете свидетелями обновления нашей страны, происходящего на ваших глазах, и я надеюсь с вашей помощью Речь короля подходила к завершению. Ещё раз грянула «Слава!» Король и королева, открыв бал, покинули помещение. Я полагаю, чтобы снять свои доспехи. А народ тем временем расслабился, продолжив дефилирование по залу. «Это же какое здоровье надо иметь, чтобы проводить время подобным образом? Хорошо, хоть и лёгкий ужин подали в комнаты. А то бы я не только скучала, но и злилась от голода. Жаль, что Флинн тут нет. Он бы точно скрасил вечер забавными историями о том, кто есть кто». Может, даже пару невинных секретов раскрыл. Верисно такое не пойдёт, не тот характер. Ну ничего, перетерплю три первых обязательных танца, и можно будет покинуть мероприятие, не нарушая приличий. Спустя несколько минут нарастающей лавиной прокатились первые торжественные аккорды. Это невидимые музыканты возвестили о открытии бала королевской четой. В этот раз они появились не одни, а в компании высокого, статного молодого мужчины, чья красота наверняка разбела множество женских сердец. К моему удивлению, принц Дольф в качестве спутницы для первого танца пригласил никого иного, как пресциллу, чьи щеки окрасились румянцем, а весь ее вид говорил о небывалом удивлении. Я хмыкнула, но рассматривать эту парочку дальше не было возможности. Первый церемониальный танец, некую смесь Минуэта и Полонеза, обязаны были исполнить все, чинно следуя за королевской четой. Память тела Эмилии наконец включилась — и мне к огромному облегчению удалось ничего не напутать в статичных позах, шагах и поворотах. Плохо одно, этот танец предполагал смену партнёров. Но мне повезло, рисунок движения развёл меня с принцем Дольфом, от которого Верес просил держаться подальше. Зато при очередной смене партнёра, уже машинально присев в реверансе, я услышала вежливое обращение. «А леди Эмилия фон Эрештар?» и подняв глаза, обнаружила, что мою руку сжимает сам король Роль второй, внимательно следя за реакцией. "Да, ваше величество". Мужчина смотрел на меня словно чего-то ожидая, заставляя нервничать. Неправильно обратилась или совершила ошибку в танце? Я уже начала со скоростью света анализировать события за последнюю минуту в деталях, когда взгляд мужчины изменился. Исчезла требовательность и ожидание чего-то только ему известного. "Вы прекрасно выглядите". Король проговаривал фразу быстрыми урывками в соответствии с фигурами танца. «Хорошо, что смогли отложить дела и приехать. Нам есть о чём с вами поговорить». «Благодарю, Ваше Величество. С нетерпением жду аудиенции». Король хмыкнул, и нас развело в разные стороны очередной сменой партнёров. Стыдно признаться, но дальше я танцевала словно в режиме автопилота. Даже лиц своих партнёров не помню. Так погрузилась в мысли». В голове словно в барабан били тревожные мысли. Бум-бум-бум. Чего ждать от аудиенции? Отречения? Наверняка папочка и мели добился своего, всё ж глава рода. Или меня будут спрашивать о приёсе? Если так, то о чём конкретно? Спина покрылась мурашками. Почему-то именно в этот момент показалось, что я совершенно не готова. Я же собирала информацию, ориентируясь на мерки своего мира, а вдруг нужно было совсем иначе? Хотелось плюнуть на бал, подхватить пышную юбку и рвануть в комнату, чтобы как следует подготовиться к завтрашнему дню и не оплошать. В реальность меня вернул очередной визави, оказавшийся молодым придворным, чья манера танцевать была какой-то уж слишком вольной, пожалуй даже неуловимо пошлой. Не задачливому кавалеру хватило лишь одного ледяного взгляда, чтобы прекратить свои попытки меня облапать на глазах у всех. Кажется, подобной реакции от бастарда из провинции он не ожидал. Но это не остановило кавалера от попытки разговорить с меня. Только и тут его ждал полный провал. Все мои мысли занимал совершенно другой мужчина — король Рольф. В голове кружили догадки, одна другой заковыристи. Но я так и не пришла к какому-то определенному выводу относительно того, чем интересно королю. Наконец, после смены еще десятка партнеров, этот бесконечный минуэто-полонез закончился. А я вновь оказалась в паре с Вересом. Осмотрела зал. И поняла, почему так запыхалась. Это я с половиной всех собравшихся мужчин перетанцевала, а если бы со всеми, боюсь, что мои ноги после такого сложно было бы реанимировать. Верис Драва оценил моё состояние, отвёл к уютному алькову, увитому зеленью, и усадил на диванчик, обещая принести попить. На эти альковы, которые украшали бальный зал по всему периметру, я обратила внимание сразу. Они так и манили присесть, обещая обманчивое уединение. Недалеко от меня остановились две дамы. В их беседе промелькнуло имя мачехи, и я прислушалась. Совсем с ума сошла. И не говори, не понимая, на что она рассчитывает. Да уж это не тайна. Ее красота увядает еще немного, и она наскучит этому безумцу. Ты видел ее колье, нацепил на себя черное золото, хоть бы постеснялась мужа. Да чего уж там всем известны причины такой дружбы с принцем. Но подталкивать дочь к проклятому холостяку, с сомнением протянула дама, это как-то чересчур даже для серетера. «Да точно тебе говорю. Сама не может, так дождь пропихнет, только бы не остаться в стороне. Ты посмотри, как она вьется вокруг него!» Я повернула голову вслед за женщинами, желая своими глазами лицезреть возмутившую их картину. И вот уже секунду наткнулась на изучающий взгляд принца, смотрящего на меня, наклонив голову чуть на бок. Даже после того, как я поймала его за подглядыванием, мужчина не сводил с меня глаз и отсалютовал через весь зал бокалом шампанского, привлекая внимание своей спутницы». Больше, чем пристальный и плотоядный взгляд мужчины нервировало присутствие рядом Селитера. И не просто присутствие, а их общение, в котором легко угадывалось давнее и тесное знакомство. Она ворковала что-то почти ему на ухо, соблюдая лишь видимость приличий. Стало понятно, о чем шептались дамы. Селитера рядом с этим мужчиной и впрямь выглядела, как голодная кошка у ног хозяина. Вопрос в том, что эта кошка уже намурлыкала, учитывая повышенный интерес принца к скромной персоне бастарда — которого вот-вот вычеркнут из рода. Не знаю, что там Селетерны шептала принцу, но вскоре он потерял ко мне всяческий интерес, полностью переключив внимание на спутницу. Долго отсиживаться мне не позволили. Пока Верис отсутствовал, мне пришлось принять приглашение к валеровой на форме. Он легко вел, сыпал комплиментами, и к моему удивлению, настроение действительно стало праздничным. Погрузившись в веселье, я совсем забыла, что где-то рядом родственники Эмилии, и позволила себе насладиться каждым мгновением вечера. А глядя на довольного жизнью принца, и вовсе пришла к выводу, что фантазия у меня не к месту разыгралась, я уже собиралась уходить к себе, когда рядом нарисовался очередной кавалер. Потанцуем Эмилия. О, как, Эмилия. Не леди Рештар, не леди Эмилия, просто Эмилия. И кто у нас тут так фамильярничает? Я с интересом взглянула на молодого мужчину с внешностью кукольного кена. Выше меня почти на голову в глазах превосходства вперемешку со снисхождением, а на губах еле заметная ухмылка. Идеальные черты лица почему-то придавали ему слащавости. У меня от такой приторной идеальной красоты зубы сводило. Мне это никогда не нравилось. Всегда казалось, что чем красивее человек, тем чернее его душа. Да, бывали и исключения, но зачастую это был лишь красивый фантик, за которым спрятано нечтое похучее. Нежданный кавалер, судя по надменности, эксплуатировал свою красоту, не стесняясь, и мнил себя сердцеедом, а меня, видимо, считал лёгкой добычей. Действительно, зачем тушеваться, бастард же хоть и баронэсса, а уж слухами земля полнится, благодаря мочке. Так что этот Бонвиран не посчитал нужным проявить хоть толику уважения. Мы знакомы? Этот бессмысленный вопрос самопроизвольно слетел с моего, по иронии, удачно на носках сказать, слетел потому что мой партнер неожиданно насупился, словно я его оскорбила, но уже через секунду сделал какие-то свои выводы и изменил подход. «Не строй себя, не дотрогу, милая!» Тон стал мурлыкающим. «Равнодушие тебе совсем не к лицу!» Ловким движением сцапал мою ручку, чтобы поцеловать ее. А до этого, проникновенно заглядывая в глаза, прошептал. «Мы ведь оба знаем, какая страсть скрывается под холодной внешностью!» Я не успела и мяукнуть, как мужчина, пользуясь возможностью, утянул меня на танцпол. Начать сейчас вырываться, значит, привлечь к себе ненужное внимание. Ещё скандал у всех на виду не хватало. Моя репутация в этом серпентарии без того в шатком положении. Не стоит усугублять ситуацию. Как неудачно всё сложилось. Или этот хлюст специально так подгадал? Играли довольно быстрый танец, по рисунку, напоминающий фокстрот. И это подразумевало близость партнёров даже большую, чем в вальсе. Это всего лишь один танец, справлюсь. В голове клубился рой мыслей. Кто этот хлыщ? Бывшая Эмилия? Тот самый жених? Судя по его откровенным речам, так оно и было. Ты прекрасно выглядишь сегодня, платье изумительное. Только сегодня, поддело я рассчитываю ввести несостоявшегося жениха в ступор. Но не тут-то было. Светские лавиласы матёры и волки, которых просто так со следа не сбить. Ты всегда была и есть и будешь королева моего сердца. Правда? Изумление было искренним. А я думала, что... Как ты там написал? Ах да, да кому ты нужна без приданного магического потенциала и связи? Я помнила то письмо. И жалящие, хуже шершня, слова. Они предназначали с ним не Эмилия. Но женская солидарность взыграла. Посмеяться над влюбленной девчонкой, обещать брак, которого не планировал, опозорить и сговорившись с братцем лишить приданного. Да прорвались я пропадом, если не отомщу этому мерзавцу. «Моя не хватит этой жизни, чтобы вымолить у тебя прощание за эти ужасные слова». При очередном прогибе назад мужчина прижался так тесно, что у меня промелькнула мысль, что он вот-вот уткнется лицом в мое декольте. Но вместо этого он самым проникновенным голосом, от которого даже мурашки пошли по спине, прошептал. «Но поверь, я буквально сошел с ума от ревности, когда узнал, что ты крутишь роман с коллегой по службе». «Ах ты ж, решил сыграть роль жертвы при гулящей невесте». Как трудно держать ритм, когда так хочется впечатать колено в промежность этому типу. И за себя, и за Эмилию, скотина. Поверить рассказнем мог лишь тот, кто сам погряз в изменах. Наставительно произнесла я, словно зачитывала лекцию нерадивому ученику. Как там леди же поживает? Ни капли ревности, лишь искренний интерес и то ли сожаление. Помнится, она сильно разозлилась, когда узнала о нашей с тобой помолвке. Но ты же объяснил леди, что она была фиктивной, правда? Как по мне, самое время для того, чтобы у незадачливого кавалера глаз задергался. Он нет, держится пока. Напускное спокойствие, правда, вот-вот исчезнет, но, видимо, нужно давить сильнее. Эмилия, поверь между мной и леди Жорес. Мне совсем не хочется быть камнем преткновения между вами. Участливо заверил я мужчину, смотря на него с жалостью. Когда счастлив сам, хочется поделиться этим прекрасным чувством с другими. Я могу поговорить с леди Жорес и объяснить, что между нами ничего нет и быть не может. Это ещё почему? Ну как же? Я разве не сказала, я скоро выхожу замуж? Видимо, слишком сильно увлёкшись беседой мстительными планами и попыткой взбесить обидчика, я не заметила происходящего. Красавчик увлёк меня в танцы к выходу, и как только звучал последний такт музыки, вытеснил в открытую дверь, стремительно утащив за толстую колонну, прижав к ней спиной. Учитывая его рост, мужчина буквально нависал надо мной, смотря сверху вниз. Вот теперь поговорим нормально. Мурлыканье сменилось на дерзкий тон оскорблённого. «За кого это ты там замуж собралась? Что за чушь ты несёшь?» «Как оказалось, есть на свете мужчина, которому нужна я сама, а не магический потенциал, титул и связи». «Не верю. Жалкая попытка разбудить во мне ревность и привлечь к себе внимание». «И зачем мне это? Я посмотрела в глаза этому похитителью дев, хотя для этого приходило задирать голову. Это не я пригласил тебя на танец и утащил в укромный уголок, и уж тем более не я вешаю с тебя на шее и несу бред о разбитом холодной королевой сердце. Непроизвольно вырывается издевательский смешок. Мужчина сделал шаг назад, словно получил пощёчину. Зато я наконец-то освободилась от крепкого захвата и смогла вздохнуть полной грудью. Что тебе от меня нужно? Хотел сообщить, что я решил проблема с родителями, глава рода не против нашего союза. Преград нет, мы можем наконец-то быть вместе. «Что изменилось? Ведь сейчас у меня не только нет приданного, но и титула я вот-вот лишусь. В чём выгода?» «Ялю...» «Не неси чушь!» — довольно грубо оборвала я лживые слова. «Тогда и ты прекрати притворяться!» Наигранная влюблённость исчезла в этот же момент. Зато появилась грубость, холод, отстранённость. Не было больше воздыхателя. Передо мной стоял мужчина, в глазах которого читался холодный расчёт. «Можно подумать, я не знаю о твоём раскрывшемся даре...» «А уж с деньгами у тебя и вовсе проблем нет. Я могу дать тебе титул, а ты мне сильного наследника». «Думаешь, мне нужен титул?» — сихидничала я. «Даже если бы это было так, увы и ах, я уже помолвлена. Сожалею, но придётся тебе найти другую невесту для зачатия сильного наследника». «Быстро же ты забыла того, кого сильно тащила к брачному алтарю». «Когда влюбляешься по-настоящему, все остальные меркнут и не представляют интереса». «Думаешь, ему нужна ты сама?» Собеседник громко рассмеялся, ничуть не боясь быть обнаруженным. «Твой дар и деньги, вот что ему нужно. Не обманывайся!» «Это уже не твоя забота, не так ли? Я взрослая девочка. И сама в состоянии решить, с кем мне быть. Надеюсь, мы разобрались в ситуации. А сейчас я бы хотела вернуться. Меня ждут». Стоило сделать шаг в сторону, как в предплечье железной хваткой вцепилась мужская рука. «Я еще не закончил!» Рек получился столь громким, что его наверняка услышали. Отпусти, иначе я закричу, зашипела разъярённой кошкой, пытаясь высвободиться из крепкого захвата. Не то чтобы я не могла освободить локоть, но в курсах самообороны не такому учили. Но становиться объектом скандала до сих пор не хотелось. Это меня беспокоило больше порванного платья. Что тут происходит? раздался мужской бас за спиной этого недоумка. В полусокрови не он и я не услышали шагов. Наконец, схватка ослабла, и я смогла выскользнуть из укрытия. «Леди Эмилия, вам нужна помощь». «Черт, меня теперь тут знает каждая собака?» «Мужчина был в военной форме, не просто в форме, а в элегантном камзоле, который подчеркивал его стать и выправку. Высок, могуч, ходит бесшумно. Буду признательна». «Разрешите представиться, Айнур Курган, к вашим услугам». «Ого, судя по имени коллега Рауля и Ричарда, маг земли». А я бы хотела вернуться в бальный зал. Окажите любезность, проводите меня, пожалуйста. Почту за честь. Для невесты моего друга всё что угодно. Мужчина поставил согнутый локоть, значит, тень, скорее всего, если уж знаком с Ричардом и в лицо знает его невесту, так так как я вижу его впервые. Я уже хотела бы согласиться на тот, послышались торопливые уверенные шаги и за колонну заглянул Верис. Дорогая, я волнуюсь, сколько можно пудрить носик? «Ай да дядя!» — быстро сообразил и не назвал меня ни Эмилией, ни настоящим именем. Стоило нам свернуть за колонну, как послышался звук увесистой плюхи и тихий скулёж. «У неё нет помолочного браслета, я не знал!» «Это твоё оправдание?» «Я вот тоже не знала, что мне положен некий символ того, что я не свободна. Ух, как я злая! Сама куплю и на будущего супруга надену. Пусть знает, что если он ошибётся, я исправлю. Возвращение в комнату...» После ещё одного заключительного танца с Верисом принесло покой и ясность мыслей. Этот моральный урод несколько подпортил настроение, но в целом я была собой довольна. Справилась я неплохо, с чем уверенно могу себя похвалить. Но праздник на этом закончился, пора вернуться в реальность. Время было позднее, но не настолько, чтобы в доме все спали. Надеясь на удачу, я решила всё же разузнать, как там дела. Дэвис откликнулся на вызов амулета связи не сразу, он маг. Ему пользование переговорником ничего не стоит. Предупредилась, что задерживаюсь во дворце. Убедилась, что в доме всё в порядке. Васила гоняет девочек перед кулинарным конкурсом. Реджинальд и Паула натаскивают учеников для состязания с деревенскими, о котором я, если честно, забыла. Вернее, не забыла, а не заметила, как время пролетело. Меня тоже ждал своеобразный экзамен. Аудиенция. Завтра ответственный день. «Да ещё неизвестно, чего от него ждать, поэтому нужно быть в полной боевой готовности, следовательно, стоит отдохнуть, особенно после столь насыщенного дня». Но заснуть не получалось ни через час, ни через два. И постельное бельё было не таким, как дома, и запахи в этой комфортной, но ну, чужой комнате меня тревожили, не говоря уж о тишине и явно магического происхождения. Остро не хватало привычных звуков, таких родных и знакомых, не слышно было дробного перестука голых пяток по лестнице» всплесков громких споров, успокаивающих увещеваний Гевина, призывающего к порядку шалунов, и других звуков, делающих наш дом живым. И в этой идеальной тишине особенно громкими были мысли. Что за бурную деятельность развернула Селитера? Сердцем чую, что её активность как-то затрагивает меня. Ну как? А король? Чего ждать от монарха? Отлучение от рода? Не так уж и страшно. Мак я ли где? За прозвищем дело не станет. Буду какой-нибудь Елизаветы Майонез, чем плохо. Плохо то что король знает о моей инамирности сомнений не вызывает. Наиное и вообще глупо рассчитывать. Если не через свои источники, то папенька имели точно уже сообщил главная причина, по которой решил отказаться от дочери признанного бастарда. Но опять же, медаль с двумя сторонами: с одной возможность быть самой собой, не тратить силы на ненужное притворство, не волноваться, что любой шаг может привести к раскрытию, жить свободно. С другой полная неизвестность. Как себя поведёт король? Главное, чтобы не отдали на опыт, а остальное можно пережить. Наверное, именно поэтому я всеми силами старалась скрыть иномирность Димки. Он вообще уникум. Так что в тайне лучше оставаться тайной. От беды подальше».